Глава 14 «Кто смеет обижать моего брата?» Раздался громкий крик. Все присутствующие здесь солдаты резко оглянулись и увидели быстро приближающуюся к ним группу людей, во главе которой шел мужчина лет тридцати. У этого мужчины было суровое лицо и проницательный взгляд, а аура, что витала вокруг него, источала запредельную уверенность. «Генерал Чу!» Увидев этого человека, инструктор быстро отдал честь. Этим мужчиной оказался Чушан. Линчел внимательно посмотрел на своего знакомого и заметил, что сейчас на его плечах красовались погоны генерал-лейтенанта. Когда генерал-лейтенант Ша увидел Чушана, его лицо резко помрачнело. «Брат Ли, я немного задержался. С тобой все в порядке?» Подойдя к Линчао, Чушан внимательно осмотрел его и, увидев, что с ним ничего не случилось, выдохнул. Убедившись, что его друг в порядке, он обернулся и бросил строгий взгляд на генерал-майора, который ранее хотел заковать Линчао. «Ублюдок, что ты -то только что собирался сделать!» Этому генерал-майору было примерно 40 лет. Нужно было учитывать и то, что в мирную эпоху добраться до такого высокого звания было довольно-таки сложно – Тем более, в таком молодом, по военным меркам возрасте, увидев новые погоны на плечах Чушана, его лицо исказилось от злости. «Генерал Чу, мне приказали арестовать того, кто предал все наше человечество, поэтому будьте добры и не мешайте мне!» «И кто же предал все наше человечество?» С упкой на лице спросил Чушан. «Это он!» Генерал-майор стиснул зубы и указал на Ленчава. «Он виновен в убийстве почти... примерно 500 аулеционистов из наших военных казарм уровня С. Я... ОБЛЁДОК!» Прорычал Чушан и ударил мужчина прямо в ухо. Генерал-майор не ожидал этой атаки и поэтому не успел защититься от такого сильного удара. Он сделал несколько шагов назад и упал на землю. В его голове раздавался сильный звон. Когда генерал-лейтенант Шао увидел, что Чушан ударил его подчиненного... Он сильно нахмурился. Хотя того и повысили до генерал-лейтенанта, но он не имел никакого права бить генерал-майора. Более того, даже если фракция командующего Хей и потеряла 500 эволюционистов, они все еще были намного сильнее, чем фракция командующего Сюй. «Что ты себе позволяешь?» Яростно взревел генерал-лейтенант Ша. «Генерал Чу!» «Мой подчинённый не совершил ничего плохого. А даже если бы он и совершил какую-то ошибку, это всё равно не давало бы тебе никакого права избивать его. Я доложу о произошедшем и буду добиваться твоего разжалования». Услышав слова генерала, Чушан ухмыльнулся. «Это он не совершил никакой ошибки. Он оклеветал великого человека и даже собирался заковать его в наручники». «О каком это великом человеке ты говоришь?» Генерал-лейтенант Ша бросил на Чушана холодный взгляд. «Он убил несколько сотен человек, а ты защищаешь его? думаете пора уйти в отставку, а то с такими защитниками, как ты, человечеству и враги не нужны». «Хватит нести всякую чушь!» — отмахнулся от него Чушан. «Я повторяю, Ленчао самый достойный человек из всех здесь присутствующих». Он внес огромный вклад в развитие человечества. Президент научно-технического института назначил его на почетную должность вице-президента, а командующий Сюй присвоил ему звание почетного генерала-майора. Это второе по значимости звания, а ты собираешься арестовать его? Кто дал тебе такую смелость? Услышав слова Чушана, генерал-лейтенант нахмурился. Остальные солдаты даже начали думать, что у них суховые галлюцинации. Как обычного эволюциониста могли назначить на должность вице-президента научного технического института? Научно-технический институт был ядром этой базы выживших, и хотя они и подчинялись военным, но также обладали невероятной властью и авторитетом. Более того, только ученые могли найти способ противодействовать вирусу. Можно было сказать, что это именно они, а не военные, были последней надеждой человечества. Армия... Это руки и ноги человечества, а ученые – мозги. Количество солдат можно было пополнить из обычных гражданских, а ученые – это был искаемый ресурс. После распространения вируса больше не было университетов, которые могли обучить следующих великих ученых и изобретателей. Из-за всего этого ученые ценились на вес золота. Почетный вице-президент обладал большим авторитетом и уставал лишь самому президенту. Хотя это всего лишь почетная должность и не обладала никакой властью, но некоторые привилегии все еще существовали. Например, он не обязан первому давать честь и за его оскорбление можно было попасть под суровое наказание. Почетный генерал-майор – это тоже довольно-таки внушительное звание. Хотя по сравнению с обычным генерал-майором, его власть и была уменьшена примерно в три раза, но в определенных случаях она могла даже превышать его. Линчало также удивленно посмотрел на Чушана. Он не ожидал, что командующий Сюй будет настолько щедрым. «Почетный генерал-майор довольно-таки весомое звание, и в его время получить его было невероятно сложно». Даже если бы кто-то очистил небольшой город от падальщиков и мутированных животных, и отдал бы его базовому городу, он бы не получил такое высокое признание. «Ты серьёзно?» – жал зубы, спросил генерал-майор Ша. Чушан охмульнулся. «Я принёс форму почётного вице-президента научно-технического института, которую создали специально для брата Лин. Посмотри на эту нашивку». Как только он договорил, офицер, стоявший за его спиной, быстро передал ему аккуратно сложенный белоснежный халат. На этой униформе был выгравирован «Чёрный дракон», под которым красовалось имя Линчао. В тот момент, как генерал-лейтенант Ша увидел эту нашивку, он резко нахмурился. Дракон выступал отличительным знаком научно-технического института, и по его цвету можно было определить ранг человека. «Чёрный дракон» относился к самой верхушке правления. Хотя эту нашивку и можно было подделать, но за это предусматривалось суровое наказание. Именно поэтому генерал-лейтенант Ша не думал, что Чушан перед всеми будет пытаться провернуть этот трюк. Судя по этому хавату, Линчел действительно получил должность вице-президента научно-технического института. Более того, по возвращению в штаб-квартиру, он мог бы войти в систему и проверить достоверность слов Чушана – Вся информация о высокопоставленных рейдерах, база выживших хранились в военной базе. «Что он такого совершил, что удостоился таких высоких почестей?» Генерал-лейтенант Ша пристально посмотрел на Линчао. «Эта база выживших не принадлежит командующему Осёи, поэтому в скором времени к вам придут наши люди». Услышав такую неприкрытую угрозу, Чушан лишь рассмеялся. «Я буду ждать вашего прихода». Завтра на рассвете командующий Сюй объявит о начале новой эры и заслугах брата Лин. Если бы ты сейчас навредил ему, завтра бы ты умер. Генерал-лейтенант Шао шаумленно посмотрел на Чушана. Командующий Сюй объявит о начале новой эры? Неужели он собирается подавить всех остальных командующих и стать единоличным правителем этой базы выживших? Чушан не собирался раскрывать свои карты и лишь фыркнул. «Возвращайся к командующему Хе и спроси это у него!» «Ты!» Сквозь зубы процедил Ша, а на его лбу от напряжения повздувались вены. У Чушана было такое же воинское звание, как и у него. Но тот не только не проявлял должного уважения, но и осмелился повысить голос. При таких обстоятельствах генерал-лейтенант Ша имел право бросить ему вызов. Но, вспомнив о боевых заслугах своего противника, он отбросил эту идею. После того, как все построения разошлись, Линча удивленно посмотрел на Чушана. «Вы не спешите с раскрытием информации об эволюционистах?» Чушан рассмеялся и похлопал друга по плечу. «Все нормально. Первоначально мы собирались подождать еще несколько дней, но внезапно фракция командующего Хе потеряла более 500 человек. Это наш лучший шанс!»